— Социальный заказ — такой термин, знаешь? Проходили в школе? — Проходили, — улыбнулся Ленька. — Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто покрашенный. На лбу около виска шрам, большой шрам. — Продольный? — Да. Комиссар снова начал разглядывать содержимые папки, сортировать документы, разглядывать таблиц через лупу. А потом взял с стола карточку, поднял ее и показал Леньке. — Этот? — — Этот, — сказал Ленька поднялся со стула, — это чьи-то, товарищ комиссар. Через час две Волги остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек, двое остались у ворот, а Сачиков, Костенко и Росляков вошли в большой иголкий двор. Сачиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку, Росляков со скучающим видом в развалочку шел средине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 Маша с Аришкой жили то у бабушкин Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лет, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была окончать университет, тогда уезжать на три месяца будет нельзя. Заместитель председателя исполкома знал Костенко. Он ходил к нему уж второй год, поэтому сегодня вот он принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил папиросами герцеговина Флор. — Знаю, знаю, — сказал он. В ближайшее время поможем. Вы поймите положение, товарищ. Трудное у нас положение, очередь-то громадная. Я первый очередник. Я уже два года все тянется, вижу. То одних вместо меня пускают, то других. Непорядок получается. Всякому терпение приходит конец, рано или поздно. Вы работник органов, товарищ Костенко. С сознательностью вас побольше, у других. Так что не надо вам о терпении. У меня ведь дочки три годика, товарищ дорогой.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 Он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате. А утром перед работой заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кроватку Аришки конфету и уходить на весь день до следующего утра. «Мамаша», — спросил садчиков лифтершу, — «а вас кабина вниз ходит?» «Еще чего?» — ответил лифтерш. «Жильцы тогда на ней пианино будут допускать Только вверх, от те номером. Лестница, пока ты у нас, хорошая лестница, не грех спуститься с пехом. Костик не уходил сегодня. Это ты из восьмой квартиры, кон тот не живет уж месяц. — У Марусики, наверное, — спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя. — У него этих ты тысяча, поди узнаю, какой он дремлет. — Уж и дремлет, — сказал Садчиков и открыл дверь лифта. — А ты, Валя, пешочком по лестнице, она у них покатая. Они остановились около восьмой квартиры, негромко постучались в дверь. Никто не дозвался. Садчиков стучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио, передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, что у подошедшего Валя Раслякова нога сама по себе стала убивать такт. — Иди в домоправление, — шепнул Садчиков. Костенко...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 Только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные. Ростляков начал списывать номера телефонов, на царапанах на стене. «Между прочим, женские имена? Во! Какая штука!» «Это в твоей линии», — сказал Костенко. «В женских именах ты дока». «Осторожно на поворотах, учитель!» — предпринял Ростляков. «Я стал обидчум, работая под твоим началом. но ну, извини. Да нет, пожалуйста».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 К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам чительной сестры Ксении, три месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а садчиков Костенко и Росляков начали отрабатывать связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет назад. Тоток был отчислен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 учился как же как же вы его помните кто не знает собаку гирса так арцева лавренёва конечно помню подонок это известно меня интересует деталь его друзья привычки его манера обращаться с людьми его увлечения страсти странности и из меня плохой доктор ватсон да и я не Шерлок холмс постарайтесь вспомнить о нем что можете это очень важно.